Глава 1.3 Диара Я надела брючную форму адепки Специально. Потому что Эстер усиленно пыталась всучить мне платье. И еще потому, что я знала. Раз дракон читает лекцию, все наши академические матрешки влезут в платье. Драконы любят, чтобы женщина была в платье. Меня эти прогибы бесили до самых недр моей черной змеиной души. Даже странно, что я была полностью белой волшебницей, Тут явно была какая-то насмешка изначальных сил. Впрочем, тьма, которой управлял отец, всегда отзывалась на мои просьбы, и я не заморачивалась. В нашей семье на разделение потоков черной и белой магии еще со времен знакомства родителей все начали смотреть сквозь пальцы. Говорят, когда-то это считалось недопустимым, но отец, носитель абсолютной тьмы, полюбил маму, носительницу абсолютного света. И всем несогласным пришлось умыться на законодательном уровне. Тогда в Моравию, страну змеев-перевертышей, не захаживали драконы через межмировые порталы. Это в последние годы повадились. Но все равно крылатых ящеров было сравнительно мало. Они не походили на нас с темпераментом. Шумные, взрывные, ревнивые, со странными, неискоренимыми стереотипами о женщинах в головах. Фух, вот только подумал о них и стало припекать. В прямом смысле. «Метку». Я зашла в аудиторию. За лекторской кафедрой уже стоял ледяной дракон. «Прям видно, что дракон. Дорогие одежды, заносчивое лицо, буйные густые волосы, черные. Только у самого лица белоснежные пряди. Говорят, принц Эсфер заполучил их как побочный эффект какого-то магического эксперимента. Ему это шло, и он об этом прекрасно знал. Как надменно он взглянул на меня. Опоздал, хлопнула дверью, И еще не нарядилась, как мартышка. Скептически нахмурился и сделал вид, что не заметил. Да она себе высокого мнения. И разряженные, как на бал адептки, это только подкрепляют. Бесит. Но справедливости ради, голос у лектора приятный, ровный, низкий, обволакивающий. Нет этих ноток, подступающей буйной истерики, характерных для их драконьего племени. Я бегло оглядела аудиторию, а адептов было битком. Я бросила взгляд на крайнее место на последнем ряду. Стратегически идеальное для побега. Его заняли, как и все остальные. Что ж, не судьба. Подкараулю принца-дракона и спрошу об исследованиях меток. После того, как куча восторженных идиоток получат его автографы на специзданиях учебников об альтернативном целительстве Аскарта. Я закатила глаза и собралась развернуться и выйти отсюда к демонам. Здесь даже не продохнуть. Леди. Тихо, но отчетливо обратился ко мне ледяной дракон, впиваясь цепким взглядом льдисто-голубых глаз. Я подготовилась оборонять свои границы. Если он сейчас повелит мне куда-то сесть или подойти к нему, то пойдет в. «Лидия, вы не откажете мне в помощи?» Я впала в короткий стопор. «Помощи?» «Да, для демонстрации сути одного эксперимента». «Мне понадобится помощь, леди. В брючном костюме я заметил почему-то только двоих. Но из них без супруга на лекции пришли только вы». По залу прокатился легкий смешок. Я мигом нашла взглядом вторую, не настроенную на флирт с лектором в зале. Конечно, это была Эстер, по уши влюбленная в своего мужа. Она была не просто в брюшном костюме, а в уродливом мешковатом на два размера ее больше. И чтоб наверняка сидела в самом углу, у стены, в самом конце аудитории, а ее муж сидел с ней рядом, по-хозяйски положив руки ей на плечи. Они благосклонно улыбнулись в ответ на шпильку ледяного дракона. Но Гидуон чуть крепче прижал к себе Эстер. Мое, Тьфу ты! Цирк на конной тяге! Что за существа такие драконы? И метка вот такого приклеилась в качестве кары небесной на моё запястье!» Но этот принц Эсфер выглядел и вёл себя вполне цивилизованно. Впрочем, я не обольщалась, решила медленно приблизиться к кафедре, но старалась идти вполне уверенным шагом из города поднятой головой, чтобы драконище окончательно не зарвался. Заложив увечную руку за спину и попросив родовую тьму спрятать магии мой позор от незнакомого дракона. «Чем вам помочь?» — растянула я губы в неубедительной вежливой улыбке. Короткий взгляд льдисто-голубых глаз обжег меня и переместился куда-то на бумаге, что лежали перед драконом на кафедре. Как будто ему не было до меня особого дела. Это почему-то слегка покоробило. Все просто, леди. Я попрошу вас... Снова меня пронзает этот взгляд. Сесть на меня верхом.